А тебе ничего не было слышно со времен Монте-Карло? Ты не покидал Данию. Каспер сел в кресло. В палате лежал ковер. Карзамра. Стояли полки с книгами. Небольшое пианино. На стенах висели цирковые картины Ричарда Мортенсена. Стоял телевизор, огромный, словно ящик для распиливания женщины. Ричард Мортенсен — датский художник-абстракционист. 1910-й. 1993. «Я выгляжу лучше, чем ты ожидал, правда?» Каспер посмотрел на отца. Максимилиан Кроне похудел по меньшей мере на 15 килограммов. Очки на его лице казались огромными, подушки лежали не просто так, без них он не смог бы сидеть. Ко мне тут как-то приходил один важный гость из Министерства юстиции, похож на распорядителя похорон, хотел узнать твой адрес. Я послал его к чертовой матери. Он утверждал, что на тебя заведено налоговое дело и что-то почище того в Испании. Он сказал, что WVVF занесли тебя в черный список. Это правда? Больной рассматривал его с удивлением. — На тебя никогда нельзя было полностью положиться. Но и к суицидальному типу ты никогда не принадлежал. В руке он держал несколько листов бумаги. У государственной больницы в центре города находится лаборатории и несколько корпусов. Я консультирую их по страховым делам. Вот почему я могу наслаждаться жизнью в этой пантомиме по мотивам «Тысячи и одной ночи». В то время как пациенты Вивиан истекают кровью в коридорах, я стащил список экспертов, которых привлекали государственные учреждения и амты. Листков было пять. Сотни-две имен, датских и иностранных, названия организации и имена отдельных людей вперемешку. Одно из имен было подчеркнуто. Каспер прочитал его, вернул бумагу, встал, провел ладонями по окружающему его реквизиту палаты, по палисандру модульных книжных полок, по хромированным поверхностям светильников, по белым лакированным рамам больших полотен. «Это должно быть она», — сказал Максимилиан. В палате висели совсем новые занавески, похожие на театральный занавес. Каспер собрал в руке тяжелую парчу. «Что такое отдел «Н»?» — спросил он. Где-то в помещении звучала легкая нотка страха, как будто кто-то ударил по камертону. и Его не существует, это все слухи. Где-то о нем слышал. Он должен был быть создан в девяностые годы. Совместное детище отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями, мобильной полицейской группы, государственного управления по финансовому контролю и налогового управления, местных налоговых органов и антимонопольного совета вместе с наблюдательным советом Копенгагенской фондовой биржи. После массированных поглощений компаний, чтобы противостоять новым формам преступных доходов, Говорят, они кое-что обнаружили, что-то серьезное, и держали это в тайне, что и привело к созданию особого отдела. Я ни хрена в это не верю. И уж во всяком случае они не стали бы вмешиваться в банальное налоговое дело мелкого мошенника. Где ты слышал об этом? Серьезные болезни начинаются без каких-либо внешних проявлений. Касперу случалось и прежде замечать это — Иногда за многие месяцы до появления видимых признаков. То же произошло и с Максимилианом. В нем что-то изменилось, нечто чужеродное нарушило его звуковую картину. Каковы пределы насилия, допустимого по отношению к детям? Как сильно можно ударить ребенка? Закон номер... 387 от 14 июня 1995 года с дополнениями 1997-го. К ребенку следует относиться, уважая его личность, его нельзя подвергать телесному наказанию или другим оскорбительным действиям. На практике это означает, что ты можешь схватить его железной хваткой, но не можешь ударить ребром ладони. Ты ждешь ребенка? Речь идет об ученике новом маленьком Футите? Английский клоун Тюдор Холл, он же Футит. Первым начал зарабатывать немалые деньги на том, что стал брать ребенка своего трехлетнего сына с собой на манеж. Каспер встал. Сколько же, спросил Максимилиан, ты должен? Ах да, я знаю. Похоронщик сказал. Сорок миллионов. Я заплачу их. Продам все дерьмо. Я могу достать сорок миллионов. — Верну свой адвокатский патент. Пойду за тебя в суд. С капельницей и всем прочим. Я им покажу. Каспер покачал головой. Рот Максимилиана упал на бумаге. — Тебя упрячут за решетку, вышлют. Ты не успеешь с ней встретиться? Он с трудом добрался до края кровати, словно гимнаст, делающий на перекладине стойку на руках. — Злое сердце! — проговорил он хрипло. Не очень хорошо для клоуна. Плюешь на протянутую руку, теряешь шанс. После того, как она многие годы была вне пределов досягаемости твоего разрушительного воздействия, он обернулся к женщине. Когда он помрет, а его черед тоже придет, по его завещанию к гробу приделают колесики, чтобы он сам мог покатить себя из часовни в крематорий и чтобы ему не нужно было никого просить. Гнев его был, как и много раз прежде, величественным, но физической основы для него уже не осталось. Больной закашлялся, глубоко, безнадежно. Врач дала ему откашляться потом осторожно приподняла за плечи. Каспер положил игральную карту на край кровати. «Если ты по-прежнему знаешь кого-нибудь, кто имеет доступ к Центральному реестру транспортных средств», — сказал он, — «тогда ты мог бы найти адрес, по которому зарегистрирован этот номер». Максимилиан лежал с закрытыми глазами. Каспер пошел к двери. «Мы смотрели трансляцию из Монте-Карло», — сказал больной. «И вручение премии, и твое представление...» Каспер остановился. Максимилиан протянул руку назад. Взял руку женщины. Лицо его вокруг глаз стало гладким, как у испанского театрального комика. Мы хотели, чтобы оно длилось вечно. Все было как в детстве. Это единственное, что никогда не должно кончаться — любовь и великие представления. Отец и сын посмотрели друг другу в глаза. Не осталось никаких масок. Больной смог выдержать это в течение нескольких секунд, потом отвел глаза. Он коснулся своих волос. Они были рыжими и жесткими, словно борсучья шерсть. Он потянул за них. Это был парик. Голова под ним была лысой, как арбуз. Не ожидал, да? Сделал его после химиотерапии. И своих собственных волос. Снимите шляпу перед великим художником. Каспер вернулся к кровати, обхватил большой лысый череп и притянул его к себе. Он вслушался в тот трагизм, который с годами накапливается вокруг большинства людей. Звук всего того, что могло бы состояться, но так никогда и не состоялось. Максимилиан застыл в его руках. Через мгновение он высвободился. — Хватит, — сказал он. — Я чувствую себя лазарем. Собаки лижут меня. — Когда я снова тебя увижу? — Через шесть месяцев. Врач открыла Касперу дверь. — Эта девочка, — донеслось с кровати ученица, — ты из-за нее на самом деле пришел. — Разве не так? Дверь за Каспером закрылась, врач оказалась рядом с ним. — Я отвезу вас домой, — сказала она. Глава седьмая. Самые успешные, обладающие высочайшим статусом белые клоуны, которых Касперу довелось видеть, строили свое представление на том, что партнер подыгрывал им. Талант, опирающийся лишь сам на себя, встречается чрезвычайно редко. Женщина, сидящая рядом с ним, обладала им. Она просто излучала его. Он сметал все препятствия на ее пути и открывал ей все двери. Ей что-то нужно было от него, она не говорила, что именно. На подземной парковке она неподвижно сидела за рулем и ждала нужных слов, но они не приходили. Машина была длинной. Словно железнодорожный вагон, Каспер обожал наблюдать за тем, как богатые находят друг друга по запаху. Но прямо как Ромео и Джульетта, даже в самой жаркой страсти и любви с первого взгляда, где-то в правом верхнем углу всегда остается маленькая клеточка с выпиской о состоянии счета. Он протянул ей листок девочки. Она моментально расшифровала его, не задавая лишних вопросов. — В Дании 14 больниц, включая находящиеся в ведении амтов, — сказала она. — Биспебьерк, Кёге, Гентефте, Херлев, Глоструб, Видовре, Государственная больница, Фредериксберг, Амгер, Роскеле, Хиллерот. Плюс некоторые отделения в Хёрсхольме, Хельсингере и Фредерикссунде. Ни одна из них не находится у воды. Это касается и частных больниц. А клиники? К северу от Копенгагена и к югу от Аведюре, Хольме, всего их около сотни. Медицинские центры и специализированные клиники. Сколько лет ребенку, который нарисовал это? Десять. Она указала на то, что он считал пристройками. Это могли бы быть флигели. Дети начинают понимать перспективу примерно с восьми лет. Тогда эта постройка получается слишком большой, чтобы быть частной консультацией. Не похожа ни на одно известное мне здание. Она завела машину. Сколько акушерок в Копенгагене? Тысячи полторы. Сколько из них носит имя Лоне. Они зарегистрированы в обществе акушеров. Я могу узнать. Примерно через час она кивнула. Они повернули и поехали через озера по Готтерсгаде. Он прислушивался к ней. Она не понимала, куда едет. Подъехала к тротуару и остановилась, оглушенная какой-то мыслью, сидела, сжимая руками руль. Он вышел из машины, чтобы дать ей время успокоиться. Оказалось, что они припарковались рядом с блокированным районом. Участок был огорожен забором из водостойкой фанеры, таким, какие обычно возводят вокруг строительной площадки. Забор отделял кусок проезжей части и несколько домов, выходящих на гаммельмент. В пятидесяти метрах впереди забор прерывался. Там была стеклянная будка, ворота и двое служащих в комбинезонах. Он подошел к будке, за окошком сидела женщина в форме гражданской обороны, «Можно передать маленькую записочку одному знакомому?» — спросил он. «Близкому члену семьи. Речь идет о жизни и смерти». Она покачала головой. «У нас тут бродят 700 журналистов со всего мира. А позвонить?» — она покачала головой. Краем глаза он увидел верхнее имя таблички с перечнем «Обществ спасателей благотворительных организаций подрядчиков». «Я сын старого Ханемана», — продолжал он. Он только что стал почетным членом гольф-клуба «Всёль-Лерёди». Старик всю жизнь мечтал об этом. «Он не сможет этого оценить», — сказала она. «Он умер в восьмидесятых». Каспер увидел свое лицо в стекле. Оно было белым, как будто на него был наложен полный грим для выступления. В глазах женщины появилась озабоченность. «Может быть, вам вызвать такси?» Сочувствие подействовало на него как инъекция глюкозы. Ему захотелось сесть к ней на колени и все ей рассказать. Он кивнул в сторону машины. «У меня там мой собственный шофер и лейб-медик. Вы знаете какое-нибудь другое имя, кроме Ханнемана?» «Стине Клаусен. Инженер». «Темноволосая?» Он кивнул. «Она, кажется, как-то связана с водопроводом». Она создана из воды. Женщина посмотрела на лежащий перед ней лист бумаги. Она в группе встречающих. На такси. Специальное мероприятие из-за особо важных гостей. Это означает, что она живет в гостинице. Ройл или Три Сокола. Если станет известно, что вы узнали это от меня, меня уволят. Он глубоко вдохнул. «Ангелов», — заметил он, — «никто не может уволить». Он сел в машину рядом с врачом. Она сидела в той же позе, в какой он ее оставил. «Он умирает», — сказала она. Он знал, что именно это она и скажет. Лично для него все было не так драматично. Он уже давным-давно примирился со смертью. Падре Пио однажды сказал, что если посмотреть на жизнь немного шире, то все мы находимся на краю. Падре Пио, 1887-й. 1968. Католический святой, итальянский монах Капуцин. Разница состоит лишь в том, что один находится немного ближе к краю, чем другие. Так что это не с ним что-то происходило. Это менялся окружающий его мир. Только что город казался глянцевой видовой открыткой. И вот уже машина беззвучно скользит по загробному миру. Он хорошо выглядит. Приднизон, своего рода химический камуфляж. Он сам знает. Они проехали зоологический сад и кладбище Сольберг. Он не понимал, как они доехали до Роскелевай. Как правило, какая-то часть тебя знает это, но большая часть не хочет этого знать. Она повернула на глоструп поехала по Кольцевой, свернула и миновала промышленный район. За площадью она остановилась и заплакала, тихо, но безутешно не сдерживая себя. Она показала на бардачок, он протянул ей пачку бумажных носовых платков. Он ошибался, когда рассуждал о любви богатых. Горе ее происходило откуда-то из глубины, из места более сокровенного, чем депозитарий ценных бумаг. Она высморкалась. — Расскажите что-нибудь о нем, — попросила она. — Из времен вашего детства.